Глава двадцать первая. Проникновение. Алекс. Голова пухла от разнообразных проблем, неожиданно навалившихся с моим возвращением. А ещё не давала покоя хитрая лиса Левант, которая сама пришла ко мне мириться. Отчасти я был рад такому повороту. Не пришлось даже гадать, как наладить с ней отношения. Но её визит вызвал другие подозрения. Что-то было не так. Я всё не мог понять, что именно, и совсем запутался. Вчера мы с Энди летали к стене периметра, где просто гуляли и рассматривали пирамиду снаружи. Сегодня же она попросила дать свободный день, чтобы решить вопросы со своими родственниками. И я неохотно согласился. Пусть отдохнёт от меня. А я тем временем подумаю, чтобы ещё устроить необыкновенное для этой недотроги. Даже не знаю, почему так хотелось растопить её сердце, добиться расположения. Меня беспрестанно тянуло к ней. И это был уже не простой интерес, а желание на грани с помешательством. состояние, из которого совершенно не хотелось выбираться, всё сильнее затягивало в свои океанские глубины, поглощая с головой, и я был готов на любые безумства, чтобы привлечь её внимание. Вот и сейчас не вытерпел. Подумав некоторое время, активировал ком, записывая для неё сообщение. Ты уже закончила? Мне тут прислали запись со спутника, а это новый разлом на юге. Он как раз набирает силу. Хотела бы посмотреть на него вживую. Прикрепил видео. Надеюсь, съёмки её заинтересуют. Я искал повод пообщаться, но не хотелось выглядеть в её глазах слишком уж обозабоченным, как она меня недавно обозвала. Впрочем, не ошиблась. Я всё смотрел на ком, ожидая, что он вот-вот оживёт, но прошёл час, а Энди так и не ответила. Я ощутил нервозность наравне с волнением. Кстати, появилась новая идея, куда нам слетать завтра. Не желаешь узнать, какая именно? Немного подумав, отправил в дагонку первое сообщение. Опять без ответа. Она даже не открыла послание, хотя недавно была в Фарнете. Я подхватился, наворачивая по кабинету круги. Почему не отзывается? Мрядли в такое время спит или принимает ванну? Даже если она в гостях общается с тёткой, могла бы написать пару слов. Я и так её весь день не дёргал. Чем дольше она не отвечала, тем сильнее я себя накручивал. Захотелось увидеть её срочно, прямо сейчас, чтобы разрешить сомнения в голове. Она сама виновата, теперь пусть ждёт сюрприз. Позвонив в Рингорду, я выяснила адрес родственников Андрея. и совсем скоро вылетел с территории корпорации на аэромобиле, который привлекал наименьшее внимание. Впрочем, я никогда не любил ажиотаж вокруг своей персоны, и за месяцы моего правления спектром так до конца и не привык к публичности. Я отыскал дом миссис Доновал довольно быстро, но заходить не стал, решив сначала осмотреться. Тоскливо взглянул на ком, который так и не сигналил. А вот и скайтер самой Энди. Я узнал уникальный аппарат сразу. Уж не знаю, где она такое взяла, но её мастерство управления импромтом просто вызывало восхищение. Алекс, я была немного занята, извини. Обещаю посмотреть то, что ты мне прислал, но чуть позже. Внезапно нарушив тишину, пришло сообщение. Интересно. И чем она таким важным занята? Во мне вспыхнула ревность. Хотелось ворваться в дом и вытащить Ливант, чтобы убедиться в правдивости её слов, но я понимал, выдавать наши отношения другим не стоит. Если кто-то сболтнёт лишнее, репортёры не упустят возможность подхватить тему о моей личной жизни, и Энн тебе это точно не простит. С ней нужно быть осторожным во всём, иногда даже вопреки всем желаниям. Я просто сдал на мобиле назад, остановившись около убогого магазинчика, откуда был неплохой обзор, и принялся ждать. Рано или поздно она сама выйдет из дома. До чего я докатился? Торчу на 13-м уровне ради какой-то сумасбродки. Ожидание слегка затянулось, я чуть было не уснул. очнулся, услышав шум двигателя старой модели. Это был даже не аэромобиль, а обычная машина. Открыв глаза, я успел заметить лишь мелькнувшую вдалеке часть чёрного кузова, а прямо в мою сторону направлялась быстрой походкой Энди. Вот только шла она вовсе не из дома. Я мог бы поклясться, что она приехала на той самой машине, гнаться за которой уже не было смысла. Левант приблизилась к Скайтеру, бегла, осмотрев его со всех сторон. Потом взглянула на свой ком, похоже, собираясь записать сообщение. Выглядела при этом так, словно в чём-то сомневалась или же боялась. "Не мне ли пишешь?" прокомментировал уже, находясь за её спиной. Она дёрнулась, будто совершенно не ожидала меня по встречать. "Алекс, а что ты тут делаешь?" повернулась, округлив глаза. "Так, пролетал мимо по своим делам, и решил тебя найти. Ты мне не отвечала. Мало ли что случилось?" Рядом проходили какие-то люди, пришлось наденуть на глаза тёмные очки, чтобы меня никто не узнал. "А ты уже освободилась?" Почти освободилась, просто отскочила в магазин. Мне нужно зайти к тёте ещё на пару минут. Если хочешь, можешь подождать здесь. Э, где же твои покупки? нахмурился я. Там не было того, что мне нужно, улыбнулась она. Жди, я сейчас вернусь. С этими словами она скрылась в парадной жилблока, а я вернулся в мо빌 и откинул голову назад, вспоминая моменты её возвращения. Что-то в её словах явно не сходилось. Она ведь врёт мне. Как я сразу не понял? И это не первый раз, когда Энди что-то не договаривает. У неё есть любовник? Мысль осенила весьма неожиданно, но она отлично объясняла все странности, которые происходили с Андреа в последнее время. Как я раньше не понял, почему она виляет хвостом, не позволяя вторгнуться в её личное пространство. Поэтому и не даёт мне. Ворг. Не может принять как мужчину, видать, влюблена в кого-то другого, но молчит, боясь в этом даже признаться. Потому как я, глава спектра Она хорошо осведомлена, что я не потерплю конкурентов на своей территории. Выходит, придумала сегодняшний визит к родне, чтобы с ним тайно встретиться, и это он подвёз её обратно. Жаль, я не успел ничего толком заметить. А в таком захолустье даже камерна на улицах может не оказаться. Проклятье. Разум уже нарисовал в воображении яркую картину, чем там занималась Левант, пока я тщетно ждал от неё сообщения. Стерва. Теперь я не находил себе места. Я выведу её на чистую воду. Попробую завести разговоры издалека. Если не поможет, прикажу Лину проследить за ней вне территории корпорации. Я должен узнать правду. Так, надо успокоиться и сделать вид, что ничего не происходит. Ты крупно попала, Энди. Хотела со мной поиграть? Вот только игра будет по моим личным правилам. Рано или поздно ты всё равно станешь моей. Энди. Перед дверью в лабораторный корпус я остановилась в нерешительности, набрав в грудь побольше воздуха. Шумно выдохнула. Нет пути назад. Всё пришло к закономерному финалу. С сегодняшней вылазкой мне предстояло решить сразу два дела: спасти своих товарищей и похитить информацию, способную полностью изменить жизнь на планете. Я подготовилась как следует и была во все оружии, но всё равно волновалась, получится ли осуществить задуманное. Если ещё пару дней назад я сомневалась, что решусь на подобное, то после некоторых событий желание сражаться за правду только возросло. Во-первых, Алекс вел себя непонятно. Я чувствовала его подозрения и понимала, он вот-вот меня раскусит. Наверняка он уже догадывается о моем участии в сопротивлении. Если тянуть и дальше, дело может прогореть. Во-вторых, волновалась за людей, причем не только за своих друзей. Жирную точку на моих сомнениях поставило знакомство со Стивеном Хокинзом. Он научил меня многому, и я собиралась использовать все его методы. Координатор и правда работал. В этом я успела убедиться, попробовав воздействие прибора на разных людях. Так, нужен код доступа. Я ввела на сенсорной панели длинный шифр и с помощью пароля Алекса получила доступ в секретную лабораторию. Дверь с шуршанием отъехала в сторону, и я вошла. Никого. Отлично. Я заранее выучила план блоков, а Хокинс скорректировал мои действия. Мы общались с ним и после личной встречи в закрытом чате, и многое успели обсудить. Он рассказал мне самый короткий путь. Сотрудник доложит, из какого вы блока. Я вижу вас впервые. Возник передо мной высокий мужчина в серебристом костюме. Я тут же активировала браслет, позволяющий управлять чувствами других. Выражение лица охранника из заинтересованного сменилось безразличным. Я знала, что он потом забудет о нашей встрече. В памяти останутся лишь смутные картинки. Блок 23, отпропортовала я. Можете проходить. Мне понадобится ваш пропуск, прищурилась я. Конечно, забирайте, протянул он свою блестящую карточку. Оставив его, я двинулась дальше. Метод внушения пришлось применить ещё дважды. Передо мной возникали всё новые коридоры и комнаты с хитроумным оборудованием, залы с мониторами слежения. Я старалась обходить, чтобы не попасть в ракурс камер, а там, где не имелось такой возможности, использовала глушилку. Всё работало. Дорога до 23-го блока заняла примерно полчаса. Конечно, я всё ещё переживала, мало ли что сделал Торн со своими пленниками. Вдруг они даже идти не в состоянии. Но остановиться уже не могла. Мне всё равно больше тут не работать. В диспетчерской сидели двое: мужчина и женщина. Я опасалась, что прибор не сработает на обоих. Хокинс предупреждал, что эффект может быть другим. Но до этого всё получалось. Главное избегать большого скопления людей. Где находятся люди с сопротивлением? строго спросила я. Комнаты 8-12, тут же ответила женщина. Проведите меня к ним. Я замерла, опасаясь неправильной реакции. Сотрудница послушно поднялась с места и оглянулась на мужика, а потом последовала за ней. К счастью, двери одиночных камер находились в одном и том же коридоре. За ними я увидела удивлённые знакомые лица. Слава создателю, вы целы, шумно выдохнула я, глядя на Райдера. Энди, как ты здесь оказалась? искренне изумился он. Потом всё расскажу, надо быстрее уходить отсюда, кивнула на выход. Я не стала отвечать на их вопросы, хотя и чувствовала недоумение. Мы шли уже знакомыми мне коридорами, пока не достигли одного из центров управления. Я попросила Олли прикрыть меня, а сама вошла внутрь. Пришлось скорректировать сознание очередного сотрудника. Я сразу же заняла его место, надев на голову прибор для записи. Помогала ценная информация, которую рассказал мне Хокинс, поэтому я быстро открывала данные, пока не добралась до нужных. Я даже не стала разбираться, что именно там написано, совершенно не до этого. Виски закололо невидимыми иголочками, но ощущение быстро прошло. Кажется, всё. Голова слегка кружилась от воздействия. Катя, если не знать о том, что в тебя запихнули какую-то программу, ничего особо и не изменилось. Мы с Хокинзом договаривались только о похищении данных, но я никак не могла оторваться от компьютера. Не давала покоя мысль, что программой по распространению вредоносного воздействия всё равно кто-то воспользуется. А если? Я сама испугалась своих мыслей, но уже через пару секунд они казались мне идеальным решением проблемы. Теперь, когда я скачала данные, они ведь больше не понадобятся. Зачем их оставлять главным корпорации? Верно, незачем. Я ввела последний ключ и решительно нажала на кнопку удаления. Подтвердила, что собираюсь удалить и резервные копии, ещё раз проверила, чтобы наверняка ничего не осталось. Вот теперь пусть попробуют сделать из людей марионеток. Как же я ненавижу всё, что связано со спектром. Энди, поторопись сюда, кто-то приближается, предупредил меня Райдер. Я уже закончила. буркнула, а потом склонилась над сотрудником, удостоверившись, что он до сих пор ничего не соображает. В последний момент вспомнила, что нужно уничтожить и сам прибор. Запустила процесс его самоликвидации. Осталось дело за малым выбраться из этой кворховой дыры и спрятаться в безопасном месте. В идеале сразу отправиться к профессору. Что делать дальше, я пока не совсем понимала. Выходили тем же путём, каким я сюда и проникла. На всю операцию ушло около часа. Тревогу пока никто не поднял, а люди, получившие дозу воздействия координатора, по-прежнему находились в невменяемом состоянии. Мы не могли выйти вместе через проходную. Там прибор точно не поможет. Я вошла на территорию одна, одна и должна её покинуть. Иначе меня уничтожат раньше, чем успею сказать «мяу». Служба охраны не дремлет, в этом я даже не сомневалась. А когда вспомнила вездесущего Рингарда Лина, его все вздрогнуло. Но мой план учитывал данное обстоятельство в том числе. Я спешно завела всех в лифт и нажала кнопку, чтобы спуститься на минус 3 этаж, откуда часто осуществлялась погрузка. По графику как раз успеваем попасть к одной из машин, что отправляется на внешний склад. Как-то умудрилась проникнуть в спектр да ещё и отключить людей. Это было невероятно, хрипло произнёс райдер мне в ухо. Я попыталась ответить, но почему-то язык не желал ворочаться во рту. В этом нет моей особой заслуги, скомкано сказала, посматривая на светящуюся стрелку сенсора, показывающего, где находится лифт. Они спрашивали меня обо всём, но я ничего не выдал. Я знаю, Олли. Выходите за мной только осторожно, сменила тему. Я вновь сосредоточилась на возможных камерах и охране. К счастью, самой охраны здесь оказалось совсем мало. Всего один дежурный, которого я быстро обезвредила, а его оружие вручила райдеру, чтобы прикрывал со спины. Хотя искренне надеялась, что лазерным пистолетом не придётся воспользоваться. Мы прошли через тоннель к длинному скоростному спецкару, внешне напоминающему гусеницу мутанта. Пришлось ещё раз применить координатор для воздействия на женщину, управляющую погрузкой. Механизмам не было дела, кто находится в спецкаре. Они продолжали подвозить коробки и складывать в контейнеры, но вскоре закончили. Прячьтесь там. Когда кара становится, бегите как можно быстрее. Конечный пункт 6-й уровень, ориентировочно 12-й квадрат. Разве ты пойдёшь не с нами? Неужели хочешь остаться с этими монстрами? С волнением посмотрела на меня Олли, когда другие люди уже скрылись в отсеке с грузом. Я боюсь за тебя, Энди. Когда мы вместе, мне спокойнее. Не, я не могу, выдохнула, разглядывая в полумраке красивое, но жёсткое лицо Олли. Мне надо попасть к Я так и не смогла продолжить. Как только пыталась завести разговор про профессора или секретный проект корпорации, мозги отключались. Я просто не могла говорить ничего на эту тему. Попыталась ещё раз. Тщетно. Словно в голове стоял какой-то блок. Раздумывать над странностями, что со мной происходит, сейчас совершенно не было времени. Я лишь договорилась с Олли через кого-из-знакомых, мы сможем связаться, после чего убедила его отправляться без меня. Оказавшись снаружи, в производственной зоне, я частично расслабилась. Мимо сновали какие-то знакомые лица, а меня всё ещё потряхивало. Почему я не смогла рассказать Олли правду? Что это значит? Хотелось бы связать факт с событием, что теперь в моей голове умещались хитроумные схемы спектра, но при этом я отчётливо понимала: никто из причастных к проекту Энериум Не мог заранее знать о том, что в секретную лабораторию проникнет одна рисковая особа, похитив основную программу. В моей голове покопался только один человек Стивен Хокинс. Это случилось, когда он настраивал на меня браслет. Тот самый, который мне предстояло уничтожить перед тем, как покину пределы корпорации. Сегодня он здорово меня выручил. Но почему-то закрались сомнения. Это всего лишь браслет, с виду обычная бижутерия. Я каждый день проходила через контроль, когда на мне были надеты разные штуки, и никто ничего не заподозрил. Они же не проверяют такие мелочи. Желание уничтожить прибор резко пропало. Он ещё поможет мне, если что-то вдруг пойдёт не так. Я быстро посетила кабинет, где перед тем работала, симулировав бурную деятельность, после чего собралась с мыслями на побег. Забрала свою сумку и двинулась к парадной. Каждая секунда была на счету. Вот-вот мог очнуться кто-то из лаборатории. Улыбнувшись на прощание коллегам, которых встретила в коридоре, и ободрой походкой направилась наружу. Вместе со мной выходили и другие люди. Шёл обычный рабочий день, если не считать одного досадного недоразумения для самой корпорации. У последних дверей, где меня просветили датчиками, сжалось сердце, и я действительно боялась разоблачения. Мне даже не поверилось, когда наконец-то загорелась зелёная лампочка, означающая, что я могу покинуть зону контроля. Вышла Почти добралась до парковки и приостановилась, чтобы отдышаться. Как вдруг пространство разорвали звуки сирены, и сразу началась паника. Охранники спектр спешно закрывали все входы, в громкоговоритель звучал приказ оставаться на месте. Буквально пару минут решили мою судьбу. Руки от волнения даже вспотели, когда садилась в скайтер, чтобы как можно скорее покинуть проклятое место. Я летела знакомыми улицами, обгоняя мобили, но почти ничего не соображала. знала ли что, что хочу убраться отсюда, забыв обо всём, что сегодня произошло. Как и о том, что могло бы случиться, задержись я ещё чуть-чуть в любом из помещений. Двумя уровнями ниже я остановилась в условленном месте и осмотрелась, заметив знакомый чёрный грузовик, из окна которого тревожно выглянул Ник. Всё получилось ты одна? Я растерянно кивнула, не желая ничего рассказывать. Тем временем задняя дверь машины распахнулась, из неё выдвинулся металлический трап, такие обычно использовали, чтобы закатывать внутрь тяжёлый груз. Ник и раньше привозил на этой машине продукты для бара. Я въехала прямо на скайтере и велела Нику трогаться. Мы снова направились к профессору. Но теперь мне не давала покоя блокировка. Кроме него никто не мог её создать. А тем более я помнила историю Алекса Торна, у которого имелись свои проблемы с памятью. И Стивен Хокинс явно был к ним причастен. Странный он. Живёт один, как отшельник, годами скрывается от корпорации, и ему зачем-то понадобилась секретная программа «Спектра». Ненормальный. Вдруг он хочет навредить Алексу. Несмотря на злоящие поступки глав корпорации, мне не хотелось мстить Торну младшему, в которого вопреки здравому смыслу я успела влюбиться. Да, я любила этого негодяя, любила несмотря на то, что он являлся сыном моего злейшего врага. В этот момент я осознала свои чувства так отчётливо, что даже стало душно. Я жадно хватала воздух в грузовом отсеке. До сих пор я изо всех сил противилась одной лишь мысли, что влюблюсь в Алекса. А это всё же случилось. Вот только мы не можем быть вместе. Но пока рано об этом думать. Тут бы выжить для начала. А вдруг Хокинс сам намеренно существует какой-то зловещий план? Мысль затикала в голове, вызывая и другие подозрения цепной реакцией. А если Хокинс и есть тот таинственный странник, который преследовал Алекса в теневой реальности? Я вздрогнула. Точно он. Какая же я идиотка, ведь всё сходится. Этот Стивен сидит годами в заперти. Соответственно, выходит, в люди только в игре. Поэтому, наверное, и дошёл до такого высокого уровня. А ещё он причастен к разработкам Спектра. Я вдруг вспомнила разговор Алекса и Рингорода после покушения. Уж слишком много совпадений. Может, и правда не нужно приводить к нему Алекса. Всё так запуталось, что я и сама не знала, кому верить. Не знала, замысляет ли он что-то против Алекса Торна или наоборот пытается его остановить. Отдавать ему столь ценную информацию явно плохая идея. Сейчас я была уверена в этом наверняка. Но мы с Ником уже приближались к развязке. Скоро попадём в межуровневое пространство. К чёрту всё. Я завела скайтер, поставила на панели нужный режим, а потом рванула вперёд. От мощного удара двери грузовика распахнулись, и я вылетела наружу, едва не упав на поверхность дороги. Правда, вовремя успела среагировать и взмыла вверх, кувыркаясь в воздухе. И всё-таки смогла удержаться в сиденье. Назад уже не оглядывалась, быстро удаляясь от Ника. Мне нужно где-то спрятаться. Отсидеться в надёжном месте, пока меня не поймали. И не важно, кто это может сделать, ведь кругом одни враги. Теперь я стала важной добычей для любого, кто до меня доберётся. Будь то служба безопасности спектра, ненормальный отшельник или же сам Алекс Торн.